Глава седьмая. Анна Рудольфовна лежала в клинике уже неделю, а Костя не навестил ее. Именно об этом он подумал, когда случайно столкнулся на больничной аллее с Верой. Он шел из административного в свой корпус, а Вера возвращалась от свекрови. Правила хорошего тона требовали повиниться, сослаться на занятость, Но Косте менее всего хотелось превращаться в карманного врача Анны Рудольфовны. Не стал он говорить о том, что геронтологическим отделением заведует его приятельница Галка Пчёлкина, в кабинете у которой он часто распевает чаи. Поздоровавшись, он задал дежурный вопрос. «Как себя чувствует ваша свекровь?» «Кажется, неплохо. Во всяком случае, домой не собирается. На днях я обязательно её навещу». Беседуя, они шли по центральной аллее к выходу. Территория больницы занимала почти 10 гектаров. Здания были разбросаны в искусственно выращенном, но очень старом лесопарке. Порядок поддерживался с помощью больных, которым отчасти по медицинским показаниям, отчасти из-за отсутствия дворников прописывалась трудотерапия. После жарких дней, наконец, чуть похолодало, цвела черемуха. По аллеям плыл терпкий и свежий запах. Бутоны сирени уже набухли, грозди вот-вот раскроются. Они словно ждали, когда закончится власть черемухи, чтобы наполнить воздух своим ароматом. Костя показывал старые, еще дореволюционные корпуса. Рассказывал, как прежде лечили сумасшедших. Новые здания были такими же обшарпанными, но на фоне старых выглядели люмпинами рядом с обедневшими аристократами. Вера сказала, что у нее есть книга воспоминаний, одного царского генерала, в которой целая глава посвящена известному русскому психиатру, имя которого носила больница. Костя попросил книгу почитать. Они договорились о новой встрече, и обоим пришла в голову мысль, что книгу можно было бы оставить у Анны Рудольфовны. Но никто не предложил этого варианта. «Кажется, Вера обрадовалась их встрече», думал Костя на обратном пути. Или мне померещилось. Очень милая женщина и совершенно безнадёжный вариант. Только дружба. Подобные женщины либо вообще не изменяют мужьям, либо, если сдаются после длительной осады, на которую времени у меня нет, делают из этого нудную трагедию. Не то что Наталья. Натальей звали заведующую продуктовым магазином на первом этаже дома, в котором жил Костя. Однажды он после работы с тоской рассматривал пустые прилавки, соображая, чем бы поужинать. Наталья безошибочно угадала в нём неженатого, пригласила к себе в подсобку и предложила сыр, колбасу, яйца, творог, консервы. Костя обрадовался возможности загрузить холодильник. Его радость Наталья восприняла как комплимент. Через неделю она уже сама поднималась к нему в квартиру с сумкой продуктов. Костя решительно пресёк её попытки дарить продовольствие и платил за всё с учётом наценки за доставку. Отношения сложились быстро и утилитарно. Наталья не нуждалась в долгих ухаживаниях, объяснениях, клятвах и прочих романтических атрибутах. В первый же вечер посмотрела на него глазами, в которых безошибочно читался весь эротический набор. Вопрос-ответ, призыв, согласие. У Натальи был муж, две дочери. Не исключено, что и еще один мужчина в ближнем Подмосковье. Ее темперамента хватило бы на десяток партнеров. И из каждого она бы делала что-то вроде «мини-мужа», то есть принимала на себя обязанность кормить, стирать, штопать носки и следить, вовремя ли он уплатил за телефон. Галка Пчелкина, институтская приятельница и коллега Кости, Познакомившись случайно с Натальей, назвала ее бесплатным сыром в мышеловке. Через два дня Костя забыл о назначенном свидании. Вернее, вспомнил о нем в 2.30, а договаривались они на 2. Он выскочил на улицу и побежал по дорожке. Вера не ушла. Она ждала его там, где они договорились, на скамейке. На ее плечи был накинут светлый пиджак. Ветер играл легким крепдышиновым платьем, открывая коленки, но Вера не обращала на это внимания. Она поставила на спинку скамейки локоть, положила на ладонь голову и, спокойно никак не реагируя, смотрела на приближающегося костю. «Нет, не смотрела», — понял он, подойдя. Она дремала. Ветер хулиганил сверенным платьем. Вот он закружил юбку и припечатал ее к животу. Виден треугольник трусиков. Костя присел рядом, не зная, что делать. Разбудить? Поправить платье? Проснулась Вера, не иначе как почувствовав его томление. Она открыла глаза, несколько раз сонно моргнула. «Здравствуйте, Костя. Я задремала. Вы давно пришли?» «Ой». Она заметила свои голые ноги. «Безобразие. Извините». «Это вы, извините, что задержал вас?» «Вы плохо спите ночью?» «Отлично сплю». Последние две недели она действительно спала, как убитая, но каждый день вставала в 5.30, а возвращалась домой после 10 вечера. Утром мчалась за молоком для Кирюши, днём, пока Таня готовила обед, гуляла с Дашей и Кирюшей. Когда дети спали, ходила по магазинам, стояла в очередях. К вечеру, к приходу Анны из больницы, Они с Таней валились с ног от усталости. В понедельник и пятницу Вера навещала свекровь в больнице. «Вот книга, которую я обещала». Она протянула свёрток. «Надо было просто оставить её у Анны Рудольфовны, чтобы не отрывать вас от работы. Спасибо, что навестили мою свекровь». Вера поднялась со скамейки. Костя остался сидеть. «Вера, вы обиделись на меня?» «Обиделась?» переспросила она удивлённо. «На что?» «Я заставил вас ждать». «Ничего подобного. Я прекрасно провела время, надеюсь что я не храплю и моё сопение никого не напугало». И мысленно добавила. «Доктор, вы не можете отличить смущение от обиды? Интересно, как долго я демонстрировала части тела выше колен?» «Не напугало», — улыбнулся Костя. Я не заметил ни разбегающихся больных, ни разлетающихся птиц. У вас есть несколько минут? Присядьте, мы поговорим о вашей свекрови». Костя не выдавал врачебных тайн, он просто поведал Вере о диагнозах, которые ставили Ане Рудольфовне специалисты, растолковал их. «Никаких серьёзных отклонений, кроме тех, что неизбежны в пожилом возрасте». Вера умела слушать, это он отметил еще при первом знакомстве. Иногда вдруг внимательно заглядывала в глаза собеседнику с похвалой и поощрением. «Какое интересное замечание», — как бы говорил ее взгляд. «Вы удивительно умный человек. Продолжайте, пожалуйста». И Костя от проблем Анны Рудольфовны перешел к лечению душевных недугов вообще. уровню его сегодняшней организации — и тому, как, по мнению Кости, оно должно быть налажено. Они уже давно встали и прогуливались по парку. Костя спохватился, когда они пошли на второй круг. «Я вас совсем заболтал. Со мной приключился приступ неудержимого слова извержения». «Замечательно, что приключился. Всё, о чём вы говорите, мне очень интересно. Недавно я сама столкнулась с душевнобольным человеком. Никак не забуду эту сцену в автобусе». На одной из остановок в автобус зашла очень высокая крупная женщина. Фигурой она напоминала популярных несколько лет назад, исполнительницу русских народных песен. С первого взгляда женщина казалась двухголовой. На первой настоящей голове темные волосы были гладко зачесаны назад и уходили под вторую голову большой гладкий шар прически. Сверху между двумя головами стояла и, непонятно как, держалась высокая, жестко накрахмаленная белоснежная панама. Руки женщина держала строго согнутыми в локтях и прижатыми к животу. Кисти закрывали перчатки, такие же белоснежные, как панама, воротничок на платье и сумка, висевшая на плече. Какое-то время казалось, что женщина-монумент ни на кого не обращает внимания. Взгляд устремлен в пространство, за поручни она не держалась, но и не качалась при торможении. И вдруг она, не поворачивая головы, ткнула пальцем стоящих рядом и чему-то смеющихся девушек. «Прежде чем открывать рот», — густым низким голосом сказала дама, — «вам бы следовало как следует вымыть шею и уши. Отвратительная грязь». Пассажиры невольно прыснули, девушки покраснели от возмущения и начали припираться с двухголовой. В ответ они получили лекцию о женской гигиене, прочитанную громко, внятно и с физиологическими деталями, о которых не принято упоминать в обществе. Потому как говорила женщина, как крепко были спаяны предложения, чужой реплики не протиснуться. Становилось понятно, что подобная лекция для неё, «Дело привычное и отработанное». «Знаете, что произошло, когда мы наконец поняли, что перед нами душевнобольная?» — рассказывала Вера. «Часть народа, и я в том числе, стала потихоньку отходить, дабы случайно не попасть ей на язык. Другие, напротив, стали к ней приближаться. Догадываетесь, зачем?» «Чтобы посмеяться, очевидно». «Верно. Они стали подзадоривать её» задавать пошлые вопросы. Словом, веселились. «У меня была одна больная», — вспомнил Костя, тоже с маниакальной идеей чистоты. Соседи по коммуналке несколько лет не выпускали её из квартиры, подкармливали слегка и поощряли то, что она день и ночь драйла везде полы. К нам она попала с очень запущенной формой болезни. а Вот та женщина в автобусе, пока она не заговорила. Какое на вас впечатление произвела? Несколько экстравагантное, но вполне нормальное. В этом-то и дело. Нет физических дефектов, так и жалеть нечего. Несёт чушь — значит дура, а я умный. Над дураком посмеются — милое дело. И в то же время нельзя считать наших пациентов недочеловеками. Знаете что? Вы когда в следующий раз придёте? В пятницу? Я вам покажу картины наших больных. В прошлом году мы организовали выставку. Несколько работ мне потом подарили. Книгу вашу я верну не сразу, хорошо? Возможно, мы что-то найдём в ней для музея больницы. В обмен могу предложить «Ламброза. Гений помешательства». Не читали? Недавно вышло репринтное издание. Думаю, вас заинтересует. Значит, до пятницы. Они снова встретились. Костя показал картины своих пациентов. Вера ожидала увидеть мазню людей с разрушенным сознанием, которое может умилять только врача. Но по уровню мастерства работы не уступали произведениям выпускников какой-нибудь художественной студии при Доме культуры. Вера так рисовать не умела. Особенно ее поразил один женский портрет. На первый взгляд казалось, что картину делали торопливо, наспех. Все, кроме глаз, непропорционально больших, затушевано. Но глаза, глаза женщины за секунду до рыданий, расширенные за мокрыми линзами слез зрачки, звали заглянуть в душу и молили о помощи. Под портретом стояла подпись «Надежда». Костя не знал, имя это или идея картины.